Глава 32. К своему стыду я даже не удосужилась узнать, куда меня нелегкая занесла. Ну что ж, это упущение я исправлю с помощью архивариуса. Можно было и самую простудировать литературу, но это займет уйму времени. Увы, им как раз я и не располагаю. Сейчас для меня первостепенная задача узнать, как вернуться обратно на эту тему, Архивариусу вопросы задавать не стоит, придется самой разбираться. А вот про дракона я, пожалуй, спрошу, лишней этой информации не будет. И как разбудить магию тоже, поинтересуюсь. Я провела три часа в библиотеке, а Берос так и не явился. Времени я даром не теряла, записала вопросы, на которые мне нужно получить ответы. Затем начала искать информацию, как приглушить любовную лихорадку. Да-да, об этом я не забыла. Искала хоть какой-то способ избавиться от этой напасти. Глухо, как в танке. Обматерив дракона очередной раз, начала искать рецепт зелья, которое способно приглушить сексуальное влечение. Короче, рецепт нашла. Но вот что там написано, прочесть не смогла. Чертыхнувшись очередной раз перерисовала эти непонятные каракули на лист, может, домовая сумеет разобраться. Да и мысли о девушке не давали нормально сосредоточиться. Переживала за нее сильно, не нравилось, что она подвергалась опасности из-за меня. Поэтому в библиотеке я больше засиживаться не стала, вернула все книги на место, собрала свои записи и направилась к себе в апартаменты. Но стоило мне повернуть за угол, как я налетела на незнакомого мужчину. «Твою ж!» — процедила сквозь зубы, потирая ушибленное плечо и делая шаг назад, чтобы обойти препятствие. «Какая удача!» В смысле? В недоумении уставилась я на мужика. Он с хитрым прищуром посмотрел мне в глаза, а затем медленно принялся сканировать мое тело взглядом. «Да ладно, еще один, что ли, стал жертвой моей неземной красоты!» Развивать эту тему мысленно не стало, так как это полнейший бред. А вот его восторг по поводу нашей встречи напрягал. Забыл представиться Абелот, глава дома «Черных драконов». «Да что за день такой поганый, а? Опять дракон. Да еще и местная шишка. Как же они меня достали!» А в этот момент мужик протягивает мне ладонь, выжидающе смотря в глаза. «В первую очередь вы забыли извиниться, что не пропустили даму». Процедила сквозь зубы, проигнорировав его руку. «Извиниться?» Теперь он удивился. М «Да, тяжелый случай». «Да, это положительно влияет на карму. А теперь дайте пройти, я тороплюсь». Попыталась обойти, но он преградил путь. «И куда же прекрасная дева так спешит?» Скрестил он руки на груди. Боже, как же мне хотелось его едким ответом припечатать. Кляузу на вас, императору, писать. Увы, в моем положении приходится держать себя в руках. При всем уважении, но вы не вправе задавать мне подобные вопросы. Согласен. И все же, какая удача, что я вас встретил. Я не была бы в этом так уверена. А теперь дайте пройти. С вызовом смотрела на него мысленно решая, я обидничить на него императору или нет. «Я вас представлял иначе?» От его слов я остолбенела, но тут же себя мысленно отругала за повадки пугливой Лани. «Ясное дело, что скоро все будут в курсе моей секретной миссии». «И?» — изобразила интерес к беседе. «Да вы только пытаюсь определиться. Я только с внешностью ошибся или...» Он замолчал и вновь принялся меня сканировать внимательным взглядом. «Ну и самоуверенный тип, расходу решил определить, что я за птица такая!» «А я смотрю, вы любите сложности». «Ну что ж, удачи!» — усмехнулась и вновь попыталась обойти назойливого дракона. «Я вас не отпускал», — схватил он меня за руку. «Хм!» — кровожадно усмехнулась. «Я смотрю, вы любитель острых ощущений». «В смысле?» «Да в прямом. Пожалуюсь на ваше безобразное поведение императору». «Хм». Теперь он усмехнулся, с интересом рассматривая меня. «Не боитесь вызов бросать дракону?» «Я вам отвечу на этот вопрос, если вы ответите на мой. Весь внимание». «Как думаете, какая будет реакция?» «У представителей вашей расы, если узнают, что вы угрожали беззащитной деве?» «Я вам, милочка, не угрожал», — Олеш задал вопрос. Он резко отпустил мою руку. «Можете быть свободны, а вот в вашей безопасности я бы не был так уверен. Мой вам совет — откажитесь от поиска пары императора, пока есть еще возможность, иначе...» Он резко замолчал и сделал шаг назад. «Ну, продолжайте, раз начали. Вы все поняли. А если нет?» — вновь пауза и зловещая ухмылка на его губах. «Увидимся». Резко развернулся и покинул меня. «Ну и как это понимать? Меня что, убить могут за то, что я ищу пару?» «Ну, император, ну и удружил».